Глава двадцать пятая Вновь под ногами хрустит песок. Да, я могла нырнуть и сразу в пещеру к белому старцу, но сюда вроде как положено приходить пешком. Так что последние метров сто я шагаю, как простой человек. Удивительно, как быстро меняется сознание. Я больше не чувствую себя частью человечества. Белый старец был на месте. Снова расслабленно сидел. Рядом с ним стоял все тот же небольшой чайник и две пиалы. Он молча кивнул мне, и я молча села напротив него. «Так и знал, что тебе не хватит терпения продержаться в монастыре больше недели», — тихо сказал он. Под капюшоном мне не было видно лица, но я почувствовала в голосе улыбку. «Да. Как-то вспомнила, что у меня много незавершённых дел». Без намёка на иронию ответила я. «И что? Все успела сделать?» «Да. Закрыла все долги. Теперь я свободна». «Значит, вернёшься в монастырь?» Он старался, чтобы вопрос звучал равнодушно. Я не расслышала любопытства в голосе, но у него не получилось». Я помотала головой. «В этом больше нет смысла. Во время нашей прошлой встречи я была потеряна и искала себя». «А теперь нашла?» «Поняла, что нечего искать. Я не принадлежу этому миру и не смогу себя определить через него. Мне здесь не место. Нужно просто уйти». «В каком смысле?» В голосе святого для буддистов человека проявилась обеспокоенность, которой там явно не должно было быть. В прямом поняла, что мне нечего больше делать. Я замкнула циклы, чтобы обеспечить прошлое всех своих инкарнаций. Запустила во вневременье замок. Создала для молодой себя меч. Спасла Марку и начала линию его жизни. У меня больше нет долгов перед бытием. Осталось только осознание, что я для него чужая. Теперь я существую вне времени, вне общества, вне всех миров. По-моему, это синоним того, что я и не существую вовсе. «Может, тогда стоит начать существовать?» Тихо предложил он. «Ради чего? Я совершила много ошибок, пытаясь бороться за свое будущее». за своих друзей, за государство, которое создала. А теперь поняла, что бороться не надо. Теперь я больше не меч, Янь, выбросила его, оставила для себя прошлый. Сейчас я вне борьбы, вне жизни, вне потока. Ни на что не влияю, никуда не стремлюсь. Самое время исчезнуть. Надеюсь, ты не руки на себя наложить собралась. Голос старца неожиданно дрогнул. Он переживал за меня. Переживал так, как, в принципе, не должен настоящий буддист, да еще святой. Вряд ли ему удавалось так долго водить ойратов за нос, будучи фальшивым святым. Нет, он действительно был стар и мудр. Просто он очень переживал за меня. Переживал больше, чем следовало незнакомому человеку. «Скажи, зачем всё это было?» – спросила я, поймав за хвост ускользающую догадку. «Что именно?» «Клиника, в которой ты держал меня. Записка эта, которой передал Хлыщ в твоём научном институте. Карл. Или как там тебя называть?» Он молчал долго и сидел неподвижно, как статуя. Я надеялся, ты догадаешься позже. Кто ты на самом деле? Зачем тебе это? Почему ты обо мне так печёшься? Я обещал очень хорошему другу. Глухо сказал он. Открой лицо, потребовала я. Иначе не поверю больше ни одному твоему слову. Старец медленно поднял руку, и откинул капюшон. Его лицо было страшно обожжено. Шрамы покрывали подбородок и обе щеки. На глазах он носил чёрные глухие очки, как слепой. Седые длинные прямые волосы частично скрывали уродство, но всё равно было очевидно, что я не знала этого человека. «Откуда ты так много обо мне знаешь?» Он рассказал мне всё. Просил позаботиться, если с ним что-то случится. «Кто? Кто он?» Крикнула я, уже зная ответ, и тут же озвучила свою страшную догадку. «Марко?» Старец медленно кивнул. «Мы работали вместе с ним в Центре изучения времени. Создали все те машины, что ты украла. И не только их. Однажды эксперимент прошел неудачно». а он как чувствовал всё заранее. Перед этим всё много рассказывал о тебе, как о удивительном феномене. А тут, перед опытом, передал мне целый том записей и попросил позаботиться о тебе, если он не сможет. Во время эксперимента был взрыв. Я стоял чуть дальше и только сильно обгорел. А ему не повезло. Я с трудом сглотнула тяжёлый ком в горле, и дрогнувшим голосом спросила. «Позаботиться? Это как? Упрятать в психушку?» «Спасти тебя от самой себя. Он считал, что ты всё время идёшь к гибели. Всегда выбираешь тот путь, что приближает тебя к смерти. Всегда испытываешь себя, но постоянно проваливаешь испытания. Ищешь что-то главное, что ещё не сделала». Пытаешься нащупать границы возможностей, ошибаешься и никак не найдешь желаемое. Он догадывался, что многие твои версии из разных временных потоков находили Красный замок, и, используя аппарат для перемещения по временной плоскости, все еще больше запутывали. Но он, конечно, не подозревал, насколько вас много. «Откуда ты знал, где меня искать?» Ты же ждал меня в нужное время и в нужном месте, когда я непредсказуемо скакнула на несколько десятков лет. Марко сделал радар, отслеживающий воздействие аппарата. Не мудрено, он же его изобрел. Радар показал самое долгое включение аппарата в положительной фазе. Кто-то использовал его, чтобы забраться в далекое будущее. Все твои другие личности ныряли только в прошлое. Это могла быть только ты. После этого мы с Марко перенесли исследовательский центр в этот мир, в будущую точку прибытия. Тогда я еще не знал, почему он выбрал именно это место. Это потом он рассказал. Он очень готовился к твоему появлению. Идея с клиникой тоже принадлежала ему. Все, что он хотел, это спасти тебя». Лицо старца расплылось от слез, которые появились у меня на глазах. Я больше не могла сдерживаться. Конечно, я мысленно уже давно похоронила марко, но все равно слушать о его смерти и о том, как он заботился обо мне, было очень горько и невыносимо. Старец терпеливо ждал, пока я приду в себя. «Странные у вас методы». Но в итоге я действительно всё поняла. Вытирая слёзы, произнесла я. «Все свои ошибки». «Разве?» Усмехнулся он. «Да, мой путь был окрашен кровью. Любой мир, рано или поздно, я приводила к катастрофе, и Вселенной будет лучше без меня. Выдерни мою жизнь и всех ветвей времени, и всем станет только лучше. И знаешь, что я поняла?» Все потому, что я всегда выбирала долг вместо любви. А долг без любви приводит к катастрофам. Все, что угодно, без любви, приводит к беде. Не уверен, что это верный вывод. А ты знаешь правильный? Вскинулась я. Нет, он знал, наверное. Но не успел мне сказать. Грустно ответил Карл. Я пытаюсь понять тебя, но ты даже не Ребус, лабиринт. В твоем сознании можно бродить вечно, заблудиться и сгинуть. Кстати, что ты говорила про то, что ты вне времени? Если это из-за воздействия аппарата в замке, то это не... Я теперь ныряю во времени так же спокойно, как и в пространстве. Спокойно ответила я. Он явно растерялся. Как? «Это же невозможно. В параллельные ветви?» «Нет. Хотя и в них тоже. Куда хочу. Я ныряла в прошлое Марко и спасла его в младенчестве». «С ума сойти. Боюсь, я даже близко не понимаю природу твоих способностей и их пределы». «Ты же видел анализы в клинике. Я не человек». «Ну, я не был бы так категоричен». Зря не сделал ДНК-анализ. Тогда бы знал точно, как теперь знаю я. Карл опять помолчал. А потом вдруг произнес. «Только не пробуй менять свое собственное прошлое». «Что тогда будет? Временной парадокс и коллапс Вселенной?» «Нет. Просто ничего не выйдет. Просто создашь новую временную ветвь, в которой останешься одна». Вселенная не терпит парадоксов. Физически встретить саму себя нельзя. «Что это за уточнение про физически?» Тут же спросила я. «Профессорская привычка», — криво усмехнулся он. «Но, впрочем, была бы ты действительно Бодхисаттвой Мьёвой, как представлялось, могла бы переносить одно сознание». Хоть я и не представляю, как это возможно в случае времени. Я тяжело вздохнула. «И что ты теперь намерена делать?» Спросил Карл. «Как и говорила, исчезнуть. Я здесь лишняя. Везде лишняя. Куда направишься?» «Нет, ты не понял. Тогда это будет не исчезновение». Усмехнулась я. Когда иллюзионист раскрывает тайну фокуса, тот перестает быть волшебством и становится просто трюком. Погоди. У Марка была теория по поводу тебя. Он считал, что тобой подсознательно управляет ощущение оторванности от корней. Ты знаешь, что приемное, что тебя нашли в сугробе, и это рождает у тебя ощущение отсутствия связи с конкретным миром, с родными. «Сейчас я слышу подтверждение этому. Я никому не нужна. Я лишняя», – издевательским тоном произнёс он. «Ты заявила, что раскрыла все тайны, даже меня вычислила. А нашла ли ты настоящих родителей? Может, это квест, который стоит пройти, а потом уже думать, действительно ли ты лишняя, ненужная и одинокая?» Я помолчала, раздумывая над его словами. «У меня нет никаких зацепок. Я даже близко не понимаю, с чего начать». «Звучит, как вызов», — заявил Карл. «Ту Александру, о которой мне рассказывал Марко, это бы точно не остановило, а только раззадорило». «Я уже не та Александра», — вздохнула я. Карл пристально следил за мной. «Да, я сомневалась. Ему удалось меня задеть. Об этой тайне в своей судьбе я как-то забыла. Но стоит ли её ковырять? Что она изменит? Разве возникнут у меня какие-то дочерние чувства к совершенно незнакомым людям, даже если выяснится, что они мои биологические родители?» «Я росла без них». Воспитана отцом, которого я безумно любила. Да и люди ли они? Те, от которых у меня дикая ДНК? Так зачем их искать? Пропадет ли у меня в душе тоскливая пустота от того, что я больше никогда не увижу марко Да, я могла бы найти момент в его прошлом, где он пересекался со мной, и временно занять его». Но как я буду жить рядом с ним, зная, что мне остался год, два или три до того момента, как должна уступить его своей прошлой «я»? Или попытаться создать временной парадокс? Наплевать на все и нырнуть в тот момент, когда Марко меня в первый раз поцеловал. Если верить карло мир разделится на две ветви, и в одной из них Марко будет мой». Эта внезапно возникшая идея вывела меня из спокойного равновесия. А ведь это шанс. Раньше я думала, что не помню контактов с собой из будущего, потому что это запрещено, или я их почему-то не делала. Но все объясняется проще. Стоит мне возникнуть, как тут же родится новая вселенная, в которой я смогу остаться с Марко. Или не смогу. Ведь он-то существует только в одной линии, несмотря на сложную судьбу и частое взаимодействие со мной. Что, я все-таки смог тебя заинтересовать?» Карл неправильно понял мое оживление. «Слышишь, стук копыт?» — спросила я. Карл повернул голову. Затем быстрым жестом накинул на себя капюшон. «Мне кажется...» «Эта судьба стучит ко мне в дверь», — тихо произнесла я. Белый старец меня не понял, а я ощущала, что опять срослось идеальное место и время. Интуиция вела меня в пустыню к пещере, и я тогда не понимала, зачем. Да, разговор оказался важным и необходимым, но он мог состояться в любой другой момент, а я спешила сюда, потому что знала, что важна конкретная минута, когда я буду сидеть напротив старца. И вот теперь, наконец, стало понятно, почему». Судя по звукам, всадник спешился и побежал к пещере. Когда мигренчи увидел нас двоих, он на мгновение опешил, но потом уверенно подбежал и бухнулся на колени. «О, белый старец! О, Миёва! Приветствую вас! Нужна ваша помощь! Беда пришла в наши юрты!» воскликнул воин что случилось о мудрый мигренчий спросил старец великий хан умер как от чего воскликнула я хотел продемонстрировать что озеро теперь безопасно и искупался в нем на глазах своих воинов мы отговаривали его ведь вода еще ледяная но он настоял а спустя три дня слег с жаром Мы позвали лучших лекарей, давали разные снадобья, но ничего не помогло. Четыре дня назад великого хана схоронили. «Да, кажется, он в лучшем из миров», — прошептал старец. А меня как холодным душем окатило. «Опять я виновата!» расколдовала проклятое озеро и запустила цепь событий, которая привела к гибели такого хорошего человека. «Но почему ты приехал именно сегодня, Мегринчи?» – спросил Карл. «Чую, что сердце твое не столько в печали, сколько в смятении». «Твоя мудрость не знает границ». воин в поклоне припал бом к земле. «Беда не приходит одна. Наследник, юный хан, решил поднять бунт против новых порядков». «Каких еще новых порядков?» – вскинулась я. Так после того, как уважаемый Бодхисаттва нас покинул, уехали и эти ученые из столицы. А после явились с войском, строителями и лекарями. Говорили, что Великая Императрица ужаснулась условиям, в которых мы живем, и повелела прекратить наш кочевой образ жизни. Сказала, что мы болеем из-за дыма в наших юртах. Повелела все стойбище снести, построить нам город большой и поселить в дома каменные. Старый хан, если возмущался указом из столицы, ту виду не показал. Сказал, дескать, расвелела значит, мы, ее верные подданные, подчинимся. Народ роптал, конечно, но слово хана – закон. А юный горячий наследник решил поднять восстание. Тихо сказал я. «Именно так, пресветлый Миёва, именно так. Я поеду с тобой, мигренчи Я вскочила на ноги. «Мы же только что обсуждали с тобой вопрос глупого геройства и того, к чему оно приводит», — сказал белый старец. «Я не могу иначе». «Ты опять идёшь к гибели», — тихо сказал он. «Я боюсь не смерти, боюсь не любить, не обращать внимания на чужую боль, быть равнодушной. Внутри меня горит пламя». И если я пройду мимо чужой беды, то оно сожжет меня дотла. А спустя мгновение добавила. К тому же смерть тоже неплохой способ исчезнуть. Старец кряхтя поднялся на ноги. «Скажи мне, Гринчи, я ведь не ошибся, что слышал стук копыт двух лошадей?» Произнес он. «Ты, как всегда, прозорлив». Воин уже вскочил на ноги. Но тут снова учтиво поклонился. «Уважаемому Мейёве конь-то без надобности. Её ветер носит!» В голосе старца мне почудилась издёвка.